Глава 45. За что ненавидят американцев? Письмо Клэр Минтон было напечатано в худшие времена деятельности сенатора Маккарти. Ее мужа уволили через 12 часов после появления письма в газете. «Но что ж такого страшного было в письме?» — спросил я. «Высшие формы измены», — сказал Минтон. Это утверждение, что американцев вовсе не обязательно обожают всюду, где бы они ни появились, что бы ни делали. Клэр пыталась доказать, что, проводя свою внешнюю политику, американцы, скорее, должны исходить из реально существующей ненависти к ним, а не из несуществующей любви. Кажется, американцев во многих местах и вправду не любят, во многих местах разных людей не любят. В своем письме Клэр только указала, что и американцев, как всяких людей, тоже могут ненавидеть. И глупо считать, что они почему-то должны быть исключением. Но комитет по проверке лояльности никакого внимания на это не обратил. Они только одно и увидали, что мы с Клэр почувствовали, что американцев не любят. — Что ж, я рад, что все кончилось хорошо. — Хм? — хмыкнул Минтон. — Ведь все, в конце концов, обошлось, — сказал я, — и вы сейчас направляетесь в посольство, где будете сами себе хозяевами. Минтон с женой обменялись обычным своим дюпрасовским взглядом, полным сожаления ко мне. Потом Минтон сказал, — Да, по пойдем, горшок с золотом найдем.